Припёрт к стенке. Леонид Михайлович вошёл в кабинет Прокопенко. Его первый заместитель с озабоченным видом разговаривал с кем-то по телефону, но, завидев шефа, сразу же бросил в трубку. «Я перезвоню». Краснов закрыл за собой дверь и тяжело опустился на массивный диван, обтянутый блестящей кожей. Поропенко же поднялся из-за стола, сел в кресло, которое располагалось напротив Краснова, и спросил: Вы хотели что-то сказать мне, Леонид Михайлович? Краснов слегка опустил голову и медленно потирал виски, словно испытывал сильнейшую мигрень. Анатолий Сергеевич нахмурился. Ему показалось, или от Краснова и на самом деле исходил едва уловимый запах спиртного. Это было настолько неожиданно, что первый заместитель опешил. Его руководитель всегда проявлял категорическое неприятие вредных привычек, в частности алкоголя. Краснов даже на торжественных мероприятиях за весь вечер мог лишь пригубить немного шампанского, а здесь вдруг, на рабочем месте. Что случилось? Тихо спросил Прокопенко. Краснов отвёл руки от лица, И Анатолий Сергеевич вздрогнул, увидев перед собой дряхлого старика с воспалёнными глазами. "То ли я сейчас скажу тебе одну вещь, наконец-то", проговорил Краснов. "Только ты должен пообещать, что это останется между нами". "Какой может быть разговор, Леонид Михайлович? Мы знаем друг друга почти 10 лет. Я считаю справедливым что мы можем доверять друг другу. Об этом не знает даже моя жена, продолжал Краснов. Ты для меня не только первый заместитель, но и лучший, самый надёжный помощник, и не побоюсь этого слова, верный друг. Мне лестно это слышать, сказал Анатолий Сергеевич. Так всё-таки, что произошло? Мою дочь и внучку похитили. Оля и Арина. взяты в заложники. Паракопенко замер. Больше всего его поразило, каким тоном были произнесены эти жуткие, отдающие смертельным страхом слова. Но из уст начальника они почему-то прозвучали как-то бесцветно, даже равнодушно, будто речь шла о затерявшемся галстуке. Как это случилось? Выдержав небольшую паузу, Спросил Анатолий Сергеевич. Несколько часов назад они должны были приехать из аэропорта, но этого не произошло. Ну да, я же сам машину отправил, как вы сказали. Судя по всему, их перехватили прямо на выходе, глухим голосом продолжил Краснов. Я успел позвонить, но мы разговаривали с Олей не более 5 секунд. Потом связь оборвалась. Можно узнать местоположение телефона, заметил Прокопенко, даже если он выключен. Я думал об этом, но Короснов безнадёжно махнул рукой. Это как-то связано с теми угрозами, что поступали вам, осторожно поинтересовался Анатолий Сергеевич. Да. После нашего короткого разговора с дочерью мне пришло сообщение. Там было всего два слова: вас предупреждали. Прокопенко встал и начал мерить кабинет неспешными шагами. Я подумал, что ты должен знать об этом, сказал Краснов. Вам интересно моё мнение, Леонид Михайлович пожал плечами. Я догадываюсь, что ты сейчас скажешь. Лоб первого заместителя прорезала упрямая морщина, в глазах появился стальной блеск. Вам следует обратиться к силовикам, заявил Прокопенко. Только так, Леонид Михайлович, с бандитами нельзя миндальничить. У вас есть связи с руководством МВД и ФСБ. Мухавик должен закрутиться прямо сейчас. Главное, чтобы не произошло утечки в прессу. Посмотрел бы я на тебя, если бы твою семью забрали какие-то отморозки, обречённо подумал Краснов и проговорил. Толя, всех тех, кого в силовых структурах знаю я, знаешь и ты. Они хорошие ребята, настоящие профи, но не волшебники. Я не могу так рисковать своей семьёй. Что вы сказали жене? Солгал. Придумал, что Оля задержалась у подруги. Не забывай, что это моя дочка. Для моей жены она подчрется. Они не особо ладят. я отправил супругу к её сестре, чтобы не мешалась, понимаешь? Я должен сам со всем этим справиться. Некоторое время в кабинете царила напряжённая тишина. Что думаете делать, Леонид Михайлович? Наконец задал вопрос Прокопенко. Краснов тяжело вздохнул, поднялся с дивана и сказал: "А тут и думать нечего, Толя". Во втором сообщении Мне дали сутки на принятие решения. Поэтому в ближайшее время прошение об отставке будет лежать на столе президента. Лицо Прокопенко было будто высечено из камня. Леонид Михайлович, не мне вам рассказывать, как поступают с заложниками, когда требования бандитов выполняются. Вы готовы поставить на кон жизнь своих самых дорогих людей? Я не вижу другого выхода. Теперь я понимаю, что вся эта кутерьма с судью и Романовым возникла из-за меня. Павлов доказал, что Романов чист. Соответственно, мне не нужно краснеть за своего протеже. Но кто-то никак не хочет успокаиваться, желает любым способом получить мое кресло и мантию. Не вышло с Романовым, и этот тип нажал на другой рычаг, переступил все разумные рамки. В такой ситуации... Я бессилен. Уверен, ты на моем месте поступил бы точно так же. Бог с ней с этой должностью. Ради своей дочери и внучки я пойду на все. И тем не менее, не отступал Прокопенко, мы можем справиться и своими силами. Что мы теряем? Запросим записи камер видеонаблюдения. Посмотрим, кто встречал ваших родных. Пробьем звонок. Толя, хватит. Внезапно крикнул Краснов: "Ты не понимаешь, я сам так решил". Он медленно двинулся к выходу. Анатолий Сергеевич безмолвно смотрел на него. У дверей Краснов оглянулся и проговорил: "Такие вот дела, Толя. Хочу тебя предупредить, чтобы ты ничего не делал за моей спиной. Я тебе не прощу этого, потому что цена вопроса жизнь моей дочери и внучки". Я понимаю ваши чувства, сдержанно произнёс первый заместитель. Но если после такого решения с вашими родными что-то случится, то это будет вашим крестом до конца жизни. Простите за прямоту. Краснов с горечью улыбнулся. За эту прямоту я и ценю тебя, сказал он. Ладно, утро вечера мудренее. Извини, что задержал тебя. не хотел, чтобы нам мешали. Он ушёл, а Прокопенко ещё долго стоял посреди кабинета и машинально барабанил пальцами по столу. Лицо его было непроницаемым.